Одним из таких был профессор Екатеринославской духовной семинарии Понитовский, имевший в то время всего 26 лет. Для пылкого юноши-педагога ничего не значило отыскать еще юнейшего поэта и представиться ему в качестве горячего поклонника его таланта. И вот Понитовский в сопровождении богатого Екатеринославского помещика Клевцова, такого же энтузиаста, является влачушку, занимаемую Пушкиным, который находился в эту минуту в раздраженном состоянии. Пушкин встретил гостей, держа в зубах, булку с икрой, а в руках стакан красного вина. «Что вам угодно?» — спросил он вошедших. Когда последние сказали, что желали иметь честь видеть славного писателя, то славный писатель отчеканил следующую фразу. «Ну, теперь видели? До свидания!» В Кишиневе Пушкин имел две дуэли. Одну из закат каким-то офицером Зе. Дуэль была оригинальной. Пушкин явился с черешнями, и пока Зе целил в него, приспокойно кушал ягоды. Зе стрелял первым, но не попал. Наступила очередь Пушкина. Вместо выстрела наш поэт спросил, «Довольны ли вы?» И когда Зе бросился к Пушкину в объятия, он, оттолкнув его словами «Это лишнее», спокойно удалился. «За эту дуэль!» А, кстати, из другие шалости Инзов нашел нужным удалить Пушкина из Кишинева в Аккерман, откуда Александр Сергеевич ездил к бриганду Наль. Во время пребывания на Кавказе Пушкин чрезвычайно легко сближался с офицерами и быстро завоевывал в их среде всеобщую любовь. В одном из кавказских эпизодов Александру Сергеевичу пришлось сыграть значительную роль. Дело было так. Два офицера, Караяни и Попков, в его компании крупно повздорили. Дуэль была неминуема. Оба противника обратились к Пушкину с просьбой быть у них секундантом. Пушкин горячо и настойчиво уговаривал их помириться, но без всякого успеха. Тогда он принимает просьбу быть секундантом у того из противников, кому достанется по жребию, с тем, чтобы другого секунданта было предоставлено право назначить ему самому. Согласие последовало. «Назначено место и час дуэли. Пушкин сделал два билета, написал фамилии соперников, положил в шапку и поднес Корояни и Попкову. Они вынули билеты. Пушкин с секундантом у Попкова. Секундантом Корояне Александр Сергеевич избрал князя Мазатова. Корояне сейчас же оставил компанию и ушел, а через полчаса Пушкин просил Попкова пойти к одному из офицеров на квартиру и там оставаться, пока он его не позовет». Когда ушел Попков, Пушкин выслал прислугу, затворил двери, оставшимся с ним офицерам сообщил план предстоящей дуэли и убедительно просил содействовать ему, на что все офицеры охотно согласились и дали слово хранить все сообщенные им в глубокой тайне. Пушкин был сильно встревожен, хотя и старался казаться спокойным. Всех офицеров было 12 человек, и все они провели тревожную ночь у Пушкина. Вот Начало рассветать. И все офицеры кроме Мазатова Ушедшего вперед Вышли от Пушкина с большой осторожностью И направились к роще Который подъехал через полчаса К Караяни с Мазатовым А вслед за ними и Попков с Пушкиным Пушкин поздоровался с Караяни и Мазатовым Переговорил с последним И когда соперники Стали на указанных местах с пистолетами Тогда Пушкин, обращаясь к ним Сказал, господа Прошу слушать команду Стрелять по третьему разу начинаю. Раз! Вдруг заиграл оркестр музыкантов, искусно скрытых в рощи. офицеры, каждый с двумя бутылками шампанского в руках, мгновенно стали между Караяни и Попковым. Такая неожиданно сильных озадачила, и они зароптали, особенно Караяни. Но тут же Александр Сергеевич действовал как истинный гений-примиритель и говорил с такой силой и увлечением, что не только свидетели, но и соперники были тронуты. Пушкин говорил, «Господа, если свершится убийство, то оно погубит и меня с вами, и всех вас. Умоляю, именем Бога и России, помиритесь!» Пушкин был страшно взволнован. Он подходил только к одному, то к другому, но противники его вещаниям не поддавались. Наконец Попков опустил пистолет, подошел к Краяне и сказал, «Краяне, я не прав перед тобой за сказанные вчера оскорбительные слова, и прошу меня извинить». Краяни подал руку Попкову, все обрадовались и бросились обнимать и целовать краяни, Попкова и Пушкина. Так счастливо окончилась эта дуэль благодаря Пушкину, мастерски выполнившему роль примирителя.